Глава 47. Второе сектеля. За час до рассвета. Кайра. Некоторые девушки едва ли не с детства планируют, какой будет их свадьба. Я о подобном даже не думала. Считала, что надежно защищена проклятием от участи быть выданной замуж и никогда не осмеливалась предположить, будто пойду к алтарю по желанию и по любви. Искренне считала, что такая, как есть, никому не буду нужна. Но луна-ликая освещает в ночи множество путей. И, держа Десара за руку, я от всей души мысленно благодарила ее за тот, который она подарила мне. Подняв лицо навстречу лунным лучам, купалась в ее свете и думала, что не могло наше с Десаром спасение быть случайным. В нем чувствовалось нежное, невесомое касание любви Гесты к своим детям. Клятвы традиционные и древние звучали в маленьком окруженном лесом храме особенно интимно. Старенький сморщенный жрец кряхтя спросил. — Готов ли ты, досар сын Гесты, перед лицом своей богини взять на себя обязательство за дочь её Кайрену Йонас, урожденную Балар? хранить ей верность до конца своей или ее жизни, холить или леять, защищать, служить ей опорой и поддержкой. — Да, готов, — уверенно проговорил Десар, улыбаясь. Он был чудо как хорош, зачесанными назад вьющимися на кончиках волосами, четко оттеняющими привлекательное скуластое лицо и одетый в темную шелковую рубашку, облегающую развитые мускулы. «Неужели этот шикарный образчик мужской красоты теперь мой?» «Готова ли ты, Кайрен Йонас, урожденная Балар, дочь Гесты, перед лицом своей богини, взять на себя заботу о сыне ее, Десаре Блайнере, хранить ему верность до конца своей или его жизни?» Холите, лелеет, служить ему утешением в поражении и вдохновением в победе. Да, готова. Столь же уверенно отозвалась я и прижалась виском к виску де Сара. Делать это было не обязательно, но мне хотелось ощутить, как меняется печать знаменуя начало новой жизни. Сначала заклинание жреца опутало нас обоих а потом виски приятно запекло, пока на них изменялась родовая печать. Голубыми глазами теперь уже мужа мне улыбалось небо, мое личное небо. Небольшой круг свидетелей, едва ли больше пяти десятков приглашенных, неуверенно захлопал, когда свечение заклинания спало, а седой жрец принялся неторопливо вписывать наши фамилии в огромную книгу. «Унка, детка, подсвети старику», — обратился он к сестре. Та послушно подошла ближе. Светлячка зажег кто-то другой, но жрец предпочел этого не замечать. «Последняя строчка осталась», — проскрипел он, почему-то отдавая именно Лунаре наше свидетельство о браке. «Я ее для тебя сохраню». «Что вы, ваша праведность? Куда мне?» Попыталась протестовать сестра, но старик вцепился в нее сухой, покрытый пигментными пятнами рукой и оборвал неожиданно властным голосом. «А ну, не сметь спорить со жрецом!» Он одарил Уну сердитым взглядом из-под седых бровей и только потом вспомнил о нас с Десаром. «А вы это...» Живите дружно, совет вам да все такое. Унка, проводи-ка меня в покое, что-то спину прихватило. Лунара положила наше с Десаром свидетельство на алтарь, бросила на меня извиняющийся взгляд и принялась суетиться вокруг жреца. Сначала обезболила заклинанием, потом подпитала жизненной силой, а затем очень медленно мелкими шажками повела обратно в штаб. Родственники с обеих сторон поздравляли нас и друг друга скованно, не всегда искренне, но очень старательно. Ирвин и Гвен держались чуть в стороне, и я впервые посмотрела на бывшую сестру без ненависти. В конце концов, она не причинила Лине вреда. Да и было бы лучше, если бы мы похоронили ее тело в склепе. Эта чужачка подарила Ирву жизнь. И судя по глазам, которыми он смотрел на жену счастье, а всему миру метод лечения от ран-контрадов. Лина бы это одобрила. Почувствовав мой взгляд, Гвен обернулась и едва заметно махнула мне рукой. Я махнула в ответ. Пусть я пока не готова узнать эту новую Гвен, но уже не питаю к ней той всепоглощающей ненависти, что раньше. Скорее просто не знаю, как с ней себя вести. С ясного неба лилась лунная благодать, и я в который раз посмотрела на сияющую Гесту. Обошлось ли в этом деле без нее? Не она ли специально привела в наш мир чужемирянку со столь необходимым знанием? Нужно будет поговорить об этом с Десаром, С мужем. Как бы странно это ни звучало. Дождавшись, когда поток поздравлений и объятий иссякнет, к нам подошел полковник скоуэр «Рад за вас, дорогие блайнеры!» Он хлопнул десара по плечу, а мне хитро улыбнулся. «У меня в мобиле как раз есть два свободных места. А вечером назначено совещание, на котором ваше присутствие просто необходимо. И до его начала нам непременно нужно переговорить с глазу на глаз». «А мелч и эрр?» — спросила я. «По ним пока нет никакой информации». Мы признали их погибшими при исполнении. Но в свете последних событий того, что вы наверняка захотите все перепроверить сами, я готов возобновить поиски. Однако лучше нам обсуждать такие дела в приватной обстановке. Мой магомобиль припаркован в той стороне, указал он. У меня с собой есть несколько документов, чтение которых займет не менее получаса. После этого я уезжаю. Спасибо. Кивнул Сара, когда осковый ушел, шепнул мне на ухо. Это не звучало как приказ, но подобные приглашения не отклоняют. Я бы не хотел отказаться от возможности поехать с ним вместе. Очень немногим поступают подобного рода предложения, и лучше бы нам его принять. Если ты не против, то обнимай сестер, прощайся и поехали. Сестер для обнимания оказалось до неприличного мало. Они куда-то разбрелись, поэтому почти все радостные объятия достались Тризану. «Умничка, Кайра. Все правильно сделала. Десар да, хороший мужик, отец о нем положительно отзывался и сокрушался, что ваша звезда погибла. А я в это не верил с самого начала. Было у меня одно видение, но очень смутное и касалось не тебя». «А кого?» — Твоей сестрой. Но мы с ней тогда еще знакомы не были. Он уцепил косу и начал теребить ее кончик. — Погодите-ка, это он что, нервничает? — Так. — И что там за видение? — с невинным видом поинтересовалась я. — Да неважно. Смысл в том, что в видении она упоминала твою свадьбу, и я, если честно, от него отмахнулся. «Ну, во-первых, где ты где замужество?» «А во-вторых, она много еще чего говорила. Странного!» «Тризан, не томи! Рассказывай, какая сестра и что заведение?» Принц посмотрел на меня и сказал. «Прости, но это личное. А за вас, Десаром, я очень рад. Подарок обязательно пришлю, можешь намекнуть, чего тебе хочется сильнее всего». Я сощурилась, изучая лицо своего единственного друга, а потом махнула рукой. Тризан не из тех, кого легко расколоть. И уж точно не получится это провернуть в спешке и с наскока. Так что пришлось оставить щекотливую тему, хотя мысленно я уже примеряла его к каждой из четырех незамужних сестер. И ни с кем он не стыковался. Он, он сочтет невыносимой занудой. Лира будет его бесить умением создать вокруг радостный хаос. Такую жену прямо-таки страшно брать на официальные мероприятия. Лида вечно в себе. Какой ей дворец и приемы? Ей бы жить во враге в обнимку с генетами и блейзами. Эва слишком практична и материалистична. А Трязан всегда настороженно относился к расчетливым девушкам и склонен видеть меркантильность даже там, где ею и не пахнет. Нет, Эва ему точно не понравится. Хм. На этом сестры кончились. Мучимая любопытством я нашла десара и проследовала за ним к черному мобилю Скоуэра, пожалуй еще более шикарному, чем у Эрера. Уже в салоне муж достал из холщевой сумки коробку с тортом и столовую ложку, торжественно вручив их мне. «Пусть это будет нашей маленькой семейной традицией, что ты ешь торты по дороге на работу», — шепнул он. Полковник сел за руль сам, неодобрительно посмотрел на торт, но ничего не сказал. Хотя стало очевидно, что если измажу сиденье, то мной его и вытрут. Поэтому я приоткрывала коробку, отламывала ложкой кусочек и сразу запихивала в рот. Наслаждаясь ярким кисловатым вкусом ягодного компоте в сочетании с нежным сливочным кремом. Пока мы ехали в столицу, десар, севший на переднее пассажирское, подробно изложил скоуэру все обстоятельства операции. А я притихла на заднем сиденье и налегала на торт. Обычно из-за нервов и переживаний у меня пропадает аппетит. Но сегодня организм решил, что на торт это правило не распространяется. И вообще же не животное, чтобы есть только когда голодное. Сильнее всего меня беспокоит ранение Эррора. Думаю, нужно проверить всех целителей. Без медицинской помощи он бы точно погиб. Значит, если он выжил, то должен оставить след. Проверяй. Думаю, после всего случившегося вы с Кайрой заслуживаете небольшой перерыв. Недели на две или даже три. Как вы их потратите, дело ваше но знайте, что все ресурсы Сиба в вашем распоряжении. Я думал вернуться на север и поискать там. Всю долину прочесали, включая несколько ближайших перевалов. Всех искали по крови, кроме Кайры. Она образцы перед отъездом не сдала, за что ты, как ее капитан, получишь письменный выговор. Платье они, значит, успели купить, а кровь в лабораторию сдать нет. Да сар кашлянул виновата. Прошу прощения, полковник. Кайра в тот момент не доверяла нам в достаточной мере, поэтому я сначала специально не стал поднимать эту тему, а потом уже не успел. Да и кровопотеря вряд ли пошла бы ей на пользу. Ладно, из крупного мужчины столько крови нацедить, но из хрупкой девушки. Ты мне зубы-то не заговаривай. «Тоже мне нашел хрупкую девушку. Такая сама, из кого хочешь, крови нацедит хоть ведро. Да, Кайра?» Весело спросил его сидейшество, глядя на меня в зеркало заднего вида. Я аж ложку прикусила от неожиданности. «Кстати, Десар, если ты своих оболтусов не отыщешь, то варианта у тебя будет только два». Добрать парочку стажеров или присоединиться к чужой звезде. Работать вдвоем с Кайрой я вам не позволю. Как напишите подробный отчет, представлю всю вашу звезду к повышению. Молча и Эрора тоже. Если не найдете их, то посмертно». «Пускать в наш маленький мирок чужаков не хотелось, особенно учитывая, что стажеров можно было набрать лишь на боевом факультете». Однако ни с кем из однокурсников, кроме Тризаны, я бы не сработалась. А принца служить в себе никто не пустит, слишком уж опасно. Да он и сам не рвется. Хотя дипломатические навыки у него не хуже мужниных. Скоро Десар принялись обсуждать, где и как именно велись наши поиски. А я прислушивалась к ним и смотрела в окно, ощущая себя очень странно. Словно в момент ритуала прошлую жизнь отрезала огромными острыми ножницами. Соединить и шить края еще можно, но шов спрятать уже не удастся. Ладно, обо всем этом я подумаю позже. Поздним утром полковник высадил нас у здания, где занимал апартаменты Десар. Я шла в новый дом, ведомая за руку, очень боясь, что совершила ошибку, и в то же время где-то глубоко в душе, зная, что все сделала правильно». Холостецкая квартира по сравнению с лесом была просто напичкана удобствами, начиная с просторных, отделанных мрамором ванн и заканчивая набором нетронутой кухонной утвари. Судя по всему, здесь провели обыск, потому что вещи валялись кучами, а сам досар выглядел удивленным и раздраженным. «Выставим Сибу счет за уборку. Вот засранцы, никакого уважения к моей светлой памяти». Хмыкнул он, убирая ворох темных рубашек в небольшую гардеробную у выхода. «У меня две спальни, две ванные. Можешь выбрать любую. Я бы предпочел спать вместе, но так как это не особо принято, то решение за тобой. Кухня вот здесь. В шкафу наверняка должны быть крупы и мед. Можно кашу сварить. Или я схожу, возьму что-нибудь на вынос». «Не уходи». «Хочешь торт?» Я протянула ему оставшуюся половину, сделав вид, что не заметила изумления. «Да, я могу съесть половину большого торта. Будет выпендриваться, я и вторую половину съем». Однако Десар рисковать не стал и тактично промолчал, получив и торт, и первый супружеский поцелуй в щеку. «Хочешь обсудить поступок Брена? Осторожно спросил он. «Нет. Пока нет. Давай лучше обсудим, с чего начнем поиски». «Со списка целителей. Как дипломированных, так и самоучек. Эрору должны были помочь выжить. Так как других зацепок пока нет, а ребята уже наверняка отработали все остальное, то начнем с этого направления». «В Империи тысячи целителей». «А за ее пределами еще больше» усмехнулся Десар. «Мы сделаем письменные запросы в другие ячейки, вдруг это поможет. А еще прошерстим все газетные заметки и сплетни на предмет необычностей. Если кто-то где-то выпал из портала, это должно оставить след». «А разве Сип этого еще не сделал?» Слухи порой доходят до нас значительно позже самих событий. Кроме того, мы предполагаем, что портал перенес наших напарников куда-то в пространстве. Хотя, в принципе, он мог повлиять и на время. Путешествия во времени — лишь теория, практически эксперименты в этом направлении провалились. Однако ртутник обладал технологиями, превосходящими наши. Так что отбрасывать эту версию тоже нельзя. Пока мы разговаривали, я прошлась по квартире Десары, испытывая неловкость. Все принадлежало ему, а я знала, насколько трепетно он относится к неприкосновенности своих вещей. Заметив мое замешательство, он подошел и обнял со спины. «Кайро, ты можешь брать любые вещи. Прошу только об одном, пожалуйста, не трогай письменный стол, ладно? Там всего лишь мои записи, но мне нравится, когда все разложено именно так, как разложил я. Закажем тебе второй стол, поставим рядом». «Если хочешь, можем сейчас ходить в ближайший магазин и что-нибудь купить». «Я так устала, что думать буду завтра», — со вздохом ответила ему. «Если у тебя есть запасная зубная щетка и мочалка, то этого хватит». «У меня есть новые дорожные наборы, специально купленные, чтобы поделиться с напарниками или прихватить с собой и не расстраиваться в случае потери». дсар открыл ящик с запасами и кинул мне новенький на СССР. Запасные комплекты одежды, заранее упакованные, тоже есть. Но боюсь, что мой размер тебе не подойдет. Я во второй раз за ночь забралась в ванну и снова принялась отмывать себя кровь и грязь. Последствия боя и неудавшегося ритуала. Испачканную блузку перед свадьбой я сменила на чистую, одолженную у Адели. А вот самой искупаться времени не хватило. Одежду кинула в корзину для белья, погрузилась в ванну и опустила голову на бортик, позволяя теплой воде расслабить мышцы. Предательство Брена саднило в груди, но я знала, что оправлюсь от него. В какой-то момент брат развязал мне руки. Я больше не чувствовала себя виноватой за выбор мужа. Раз Брэн решил, что вправе просто забрать у меня неугодные ему воспоминания, то ни о каком уважении с его стороны речи не идет. Да он даже толком не выслушал меня, не попытался понять. Острой иглой кольнуло осознание, что сама я не стремилась выслушать Десара, когда он пытался показать ситуацию с другой стороны. Однако, как бы больно ни было, мне хватило мужества посмотреть истине в лицо. А Бренд предпочел просто отрицать ее и уничтожать любые противоречащие точки зрения. Рассудком я понимала поступок брата. Он относился к нам сестрами так же, как отец относился к матери. С лаской, нежностью, заботой, но без уважения. Я только теперь осознала, что так тоже бывает. Потому что где-то в глубине души все еще любила брата, но больше не уважала его. Разумеется, Брен находится под огромным давлением. Метящие в Синклид семьи так и норовят его убить. Финансовое положение Баларов остается ужасным, послабления от императора не будет. Лины тоже больше нет. А сестры вдруг вообразили, что могут принимать решения самостоятельно, хотя по закону только опекун вправе распоряжаться нашей судьбой. Я искренне сочувствовала Брэну и понимала его мотивы, но простить не могла. Удар в спину — последнее, чего ждешь от близкого человека. И когда он его совершает, тот перестает быть близким. Наш с Десаром поход сквозь лес — большое испытание, переломные моменты — одно из самых ценных воспоминаний в моей жизни. воспоминание, которого я ни за что не хочу лишиться и ни с кем, кроме мужа, не разделю. Бренд хотел не просто лишить меня права выбора. Он хотел отнять покой и счастье, которые я обрела рядом со своим мужчиной. В дверь раздался стук, и на пороге ванной появился муж, вытирающий волосы полотенцем. «Могу принести торт», — предложил он. «Не надо. Принеси лучше себя». Я протянул руку и Досар охотно принял ее сев на бортик рядом со мной. Я задумчиво провела пальцем по впадинке на его бедре, подчеркивающей перекатывающиеся под кожей мышцы. Я все думаю о том, как ужасно было бы все забыть. Забыть тебя, не быть вместе. Кто сказал, что мы не были бы вместе, если бы ты меня забыла? Он наклонился ко мне и поцеловал в печать на виске. Если бы потребовалось, я бы завоевал тебя снова. И снова. Я приобняла Сара и позволила вытащить себя из воды, а затем увлечь в спальню. Мягкость и удобство кровати оказались непривычными, и я никак не могла поверить, что наше путешествие через лес закончилось, и можно выдохнуть. Прижалась к мужу и согрелась в его объятиях. Мы оба так безбожно устали, что уснули до самого вечера. «Вот такие мы неправильные молодожены!»